Глава 12. Сострадайте себе, а не оправдывайтесь. Эрика по утрам слишком часто нажимала на кнопку будильника «Повторить сигнал», откладывая пробуждение и опаздывая на работу. Наконец, начальник отдела сделал ей выговор прилюдно и урезал зарплату. Сначала Эрика корила себя, но к концу рабочего дня вдруг вспомнила, что нужно смягчить ситуацию капелькой сострадания к себе. Да, она напортачила, что ж. Надо принять случившееся и двигаться дальше. Может быть, поставить будильник в дальнем конце комнаты, чтобы приходилось подниматься с постели для его отключения? Это могло быть решением. Но затем в ее голове зазвучал другой голос, не желавший посыпать голову пеплом. Неужели босс не мог войти в ее положение? Эрика не опаздывала бы, если бы ей не нужно было дольше спать из-за слишком напряженной работы. Пока все эти мысли крутились в голове Эрики, Неудовлетворенность боссом, работой, зарплатой и практически всем в жизни росла как снежный ком. Эрика правильно делает, что пытается относиться к себе с добротой после того, как совершила досадную ошибку. Но, разбираясь с последствиями ошибки, она склонна обвинять других. Это может показаться проявлением доброты к себе, но в конечном итоге только наполняет лишними неприятными эмоциями, которые портят настроение и не дают ясно увидеть ситуацию. Итак, если мы понимаем тщетность самокритики, смотрите предыдущую главу. Как нам найти баланс между добротой к себе и объективностью в отношении ответственности за свой выбор? Решение этой задачи в значительной степени зависит от ответа на вопрос о том, что было бы полезно прямо сейчас. Мы можем подумать, что обвинить кого-то полезно, потому что так мы избавим себя от кратковременного дискомфорта. Но такой подход в конечном счете не поможет решить проблему. Вы совершили ошибку, у вас возникла неуместная мысль или чувство, вы задели чьи-то чувства, заставили других беспокоиться о вас, и просто укутаться, так сказать, одеяльцем доброты к себе видится нам не более адекватным поступком, чем попытка самооправдания. Здесь было бы полезно найти способ осознать ответственность за свой опыт, не наказывая себя. Быть добрым к себе значит относиться к себе как к любимому человеку. Но мы же не всегда бываем мягкими с близкими, даже когда окружаем их любовью и добротой, правда? Например, если ваш друг подсел на наркотики, вы можете прямым текстом призывать его отказаться от пагубного поведения и уговаривать обратиться за помощью. Вы можете проявить доброту, согласиться с тем, что человеку тяжело, но не обязательно быть при этом мягким или даже любезным. Доброта основана на желании уменьшить страдания, и есть много способов достичь этого. Хороший спортивный тренер не скажет «Просто развлекайся, все равно ты выигрываешь призы, так что наплюй на тренировки». Он скажет «Я верю в тебя, так что вступай в спортзал и трудись». Если ваш обсессивный ум жесток по отношению к вам, то нормально велеть себе заткнуться при условии, что тональность этой команды призвана принести вам пользу. Иногда лучшего друга нужно встряхнуть со словами «Перестань дурить», когда замечаешь, что он без конца твердит о том, что у него все плохо. Эту же жесткую любовь мы можем направить в свой адрес. В КПТ записи мыслей могут быть полезны для определения того, что полезно, а что нет. Вспомните из предыдущих глав книги, что преодоление искаженных мыслей отделяет ложную проблему, попытку быть уверенным в будущем или изменить прошлое, от реальной проблемы. Справиться со сложной эмоцией или неопределенностью в настоящий момент. Тот же навык можно использовать, чтобы отделить доброту к себе от избегания ответственности. Попробуйте сделать это сейчас же с помощью упрощенной версии таблицы «Записи мыслей из третьей главы». Триггер, несбыточная надежда или автоматическое мышление, реальная надежда или вдумчивый анализ. Многие люди не решаются вкладываться в сострадание к себе, потому что считают это своего рода обманом. На самом деле… Сострадание к себе лучший способ взять ответственность за ситуации, в которых вы, возможно, вели себя неправильно. Возможно, вы думаете, пусть так, но как мне увериться в том, что я беру достаточно ответственности за содейное и не делаю себе поблажки, в упор не замечая свои косяки? Это может стать хорошей возможностью попрактиковаться в навыках работы с ЭПР, пожать плечами и пойти дальше. Опишите ряд ситуаций, в которых вы можете извлечь пользу из доброты к себе что помогло бы вам убедиться в том, что вы по-прежнему ответственны за себя и в то же время добры к себе. Резюме. Что ж, на этом заканчивается вторая часть книги, которая, как мы надеемся, прояснила некоторые нюансы работы с нежелательными мыслями и болезненными эмоциями. Мы рассмотрели множество навыков как в развернутом виде, так и в кратком изложении. Но пока не старайтесь запомнить или осваивать их. В следующем разделе книги мы дадим вам возможность поучиться применять на практике эти инструменты, а в заключительной главе мы соберем их все в одном месте. Прежде чем перейти к третьей части, дайте себе отдохнуть. Прекратите на некоторое время работать над собой и просто побудьте человеком с мыслями и чувствами, которому не нужно ничего исправлять или менять прямо сейчас. Вы это заслужили.